Глава 9. По просьбе Андерсона, Ариния согласилась оставить Кали под своей защитой в посольстве, пока они готовились нанести удар по Церберу. Если бы Кали знала, что эта защита обернется парой охранников-турианцев, день и ночь неотступно следующих за ней, и невозможностью покинуть здание посольства на протяжении вот уже почти двух недель, она бы, может, и не пошла на это. К счастью, она нашла себе занятие. Те материалы по Церберу, что прислал ей Грейсон, оказались достаточно подробными, но далеко не полными и несколько устаревшими. Естественно, Ария не собиралась действовать, пока все данные Грейсона не будут проверены, уточнены и сравнены с ее собственными документами. Кали поначалу удивилась, узнав, что турианцы сами собирают досье на Цербер. Но после размышлений это оказалось не так уж и необычно. Цербер ставил своей целью уничтожение, или, по крайней мере, подчинение, всех внеземных рас в галактике, что делало эту организацию угрозой турианской иерархии. Турианцы вовсе не собирались оставаться в стороне от этой угрозы. Материалы, собранные ими против их врагов, поражали воображение. Потребовались долгие уговоры, прежде чем Арения разрешила Кале взглянуть на эти засекреченные документы. В такой гибкой и закрытой организации как Цербер информация находилась в постоянном изменении. Отдельным агентам и ячейкам предоставлялась почти полная независимость в методах и средствах достижения поставленной цели, что делало отслеживание их операций очень сложной задачей с высокой долей ошибок. Грейсон также отмечал в своих записях, что существовало бесчетное количество ложных следов и тупиковых ветвей. Внутри Альянса было лишь несколько человек, с которыми он работал напрямую. Насчет этих людей он мог с уверенностью сказать, что они являются агентами призрака. Остальные два десятка лишь подозревались в сотрудничестве с Цербером. Существовала вероятность, что на самом деле они были невиновны. Также он сообщал местоположение нескольких важных исследовательских лабораторий, но предупредил, что Цербер периодически закрывает отдельные объекты, и переносит проекты в другое место, чтобы затруднить их обнаружение. А компании, выделяющие средства на незаконную деятельность призрака, как одна оказались крупными корпорациями, в которых работали тысячи человек, большинство из которых понятия не имели о том, что они помогают финансировать террористов. Турианцам нужна была точная информация, если они хотели пойти против Цербера. Они не могли просто ловить и допрашивать подозреваемых агентов. Помимо политических и дипломатических последствий, такие действия привлекли бы внимание Цербера, позволив им свернуть свои операции и уйти от опасности. Точно так же они не могли просто послать солдат на каждый подозрительный объект. Если бы информация оказалась неверна, то получилось бы, что они нападают на гражданские учреждения. А это могло быть и расценено как объявление войны Альянсу. Кроме того, в этом деле Ариния могла распоряжаться ограниченным числом солдат поэтому цели нужно было выбирать аккуратно. У них мог оказаться лишь один шанс нанести удар по призраку. Пустая трата сил на заброшенные комплексы могла свести на нет все их усилия. Единственной возможной стратегией представлялась неожиданная и стремительная атака. Одной волной арестовать всех известных агентов Цербера на Цитадели, одновременно с этим нанеся удары по ключевым базам военными отрядами. Совмещая данные Грейса с материалами, собранными турианской разведкой, и дополняя их собственными исследованиями, Кали создавала список подтвержденных приоритетных целей. Было бы куда легче, если бы они могли воспользоваться средствами Альянса, но в этом случае возникал риск, что кто-то доложит об их действиях призраку. Арения решила не привлекать посторонних к этому делу. Кали и Андерсон были единственными нетурианцами, кто знал о готовящейся операции. По крайней мере, на их стороне была служба безопасности цитадели. Теоретически СБЦ являлась многорасовой полицейской организацией, но ее руководство и больше половины сотрудников составляли турианцы. Директор Палин, глава СБЦ, служил под началом генерала Арении в дни своего армейского прошлого. Поэтому он с радостью согласился организовать особый отряд из агентов СБЦ, исключительно турианцев, для помощи в их деле. Все было бы намного проще, если бы они могли арестовать самого призрака. Он был разумом, сердцем и душой Цербера. Достаточно устранить его, и организация само собой распадется на отдельные ячейки, не способные работать вместе. Они надеялись, что Грейсон раскроет настоящую личность призрака, но в своем сообщении он объяснил, что это невозможно. Призрак вовсе не вел двойной жизни притворяясь уважаемым и могущественным гражданским лицом, как предполагали многие. Он был всецело поглощен руководством Цербера, у него не было другой личности. Если ему требовалось общественное прикрытие, он вызывал представителей прочеловеческой политической партии «Терра или использовал тайных агентов, занимающих высокие должности, чтобы влиять на ход событий и добиваться нужных ему результатов. Вот почему было так важно составить точный и достаточный список целей. Если призраку удастся ускользнуть от них, то Цербер неминуемо восстановит свои силы. Им придется либо захватить его, либо убить, либо нанести Церберу сокрушительный удар, от которого он не сможет оправиться в течение нескольких десятков лет. Кали понимала все это, именно поэтому она согласилась с осторожными и тщательными методами арении. Но еще она понимала, что с каждым прошедшим днем шансы увидеть Грейсона живым становились все меньше и меньше. Быть может, он уже был мертв, но она не позволяла себе поверить в это. Призрак, хитер и жесток. Он не станет просто казнить кого-то, кто предал его так, как Грейсон. У него должен быть тщательно продуманный план мести. Сколь бы мрачной ни казалась эта мысль, она давала ей маленький проблеск надежды за которую Кали цеплялась, пока обрабатывала разрозненные данные, отчаянно пытаясь спасти его.